Глава 7 Мсье Ваян прибыл в четверг вечером в своем длинном и маневренном автомобиле темно-синего цвета в 11 лошадиных сил. С ним была невысокая и уже немолодая женщина, с пронзительными глазами, бледная, взвинченная и, как мне показалось, навязчивая, так как она, едва они вышли из машины, прильнула к нему, вытягивая свою змеиную голову в нашу сторону. У месье Ваяна тоже был очень пронзительный взгляд но более сердечный и веселый, и нос похожий на клюв. Его маленькая, очень колоритная голова, ясные глаза и нос в профиль сразу же напомнили мне птицу ястреба, а точнее, судя по цвету и размеру его головы, коршуна, которого мы рассматривали в орнитологической коллекции на уроках биологии в лицее имени Жана Жареса. Мсье Ваян был в черном итальянском пиджаке поверх красивого свитера из черной шерсти. Должно быть, он вспотел в такой теплый вечер, но нет, его кожа была сухой, и он держался слегка натянуто, пока епископ не обнял его. Женщина тоже была в черном, но ее черный напомнил мне гадюку, черную гадюку, живущую в торфянике. Она все время держалась рядом с ним, обнимая его, прижимаясь к нему, и с вызовом, глядя на нас немигающим взглядом, месье Ваян высвободился из ее объятий и направился к нашей группе. Мсье Бодесерф в мирском платье, только серебряная цепь на шее говорила о его церковном ранге, тоже двинулся ему навстречу. «Мой дорогой Роже!» — воскликнул епископ, взяв Ваяна за плечи и ласково обнимая его. «Мой дорогой Роже, сколько лет!» — мсье Ваян тоже сжал мансиньора в объятиях. «Ты знаешь, что я заядлый антиклерикал, громко сказал мсье Ваян, «и я понял, что его слова относились и к нам тоже». Но ты, бодесерф, другое дело. Ты на нашей стороне баррикады. Позже я воян объяснил мне, что они с Монсеньором не только познакомились в лицее в Реймсе, где были членами очень активного поэтического кружка, но также вместе участвовали в движении сопротивления. В то время молодой священник, а ныне наш отрешенный епископ, руководил подпольной организацией, занимавшейся подрывом поездов, и геройски проявил себя. Я еще больше полюбил его, поскольку я любил мсье Нуаре, к которому Рожеваян вечером в день своего приезда проявил уважение и почтение. Незадолго до ужина я остался один с писателем и с его женой и узнал, что ее зовут Элизабет. Абат попросил меня проводить гостей в их комнату на втором этаже в доме священника. Рожеваян не позволил мне нести свой багаж, по правде говоря, слишком легкий для такого важного человека — поэтому ничто не мешало моим движениям, и через холл и по лестнице я шел впереди супругов. Вдруг меня охватило чувство тревоги. В тот момент, когда я подошел к Элизабет Воян, чтобы взять ее за руку, которую она соблаговолила протянуть мне, по-прежнему раздраженная и настроенная против, я почувствовал ее запах. В этой женщине таилась угроза, близкая угрожающая опасность и смерть Конечно, смерть не была немедленным следствием этой угрозы. Это мог быть несчастный случай, стечение обстоятельств или какая-нибудь авиакатастрофа. Но смерть была здесь. Я чувствовал ее холодное дыхание сквозь аромат фиалки и корицы, которыми надушилась гости, и которые пробивались сквозь анемичный и неподражаемый запах могилы. Как можно скорее, насколько это позволяли приличия, я отошел от лизины, которую позвал муж». Я сразу же понял, что это звучное и чувственное имя очень точно подходит героине прожитого романа, которую она угрожающе черная собой являла, Лизина. Хорошее имя для змеи. По дыханию Элизабет Лезины и Роже я почувствовал, что от них сильно разило алкоголем. Видимо, днем они прилично выпили, переварили, а затем перед приездом снова приняли дозу, наверное, виски. У меня есть опыт, так всегда пахнет от Монсеньора, после приходского праздника.